Если находясь на такой глубине, это что-то отображается на сонаре. Должно быть не просто большим, а огромным. Каков его размер? 20 метров. Господи Иисусе, что ж это такое? Может, подводная лодка? Нет, не думаю. Очертания чересчур расплывчатые, постоянно изменяются. Это живое существо. Иными словами, морское чудовище, — подытожил Джек. И тут же вспомнил, как напугала его морская змея, поселившаяся в трюме кай Может, еще одна ремень рыба нет она слишком толстая великолепно пробормотал джек и как далеко он от меня находится в четверти мили но увеличивает скорость черт возьми а как быстро она движется смогу я обогнать его нет по крайней мере есть тебя не будет приличного разгона есть какие-нибудь предложения прикиньте мертвым не понял Заляг на дно и отключи электрику и двигатели. Подвод их твари привлекает шум, света даже, биоэлектрические поля. Выруби все, что можно, и станешь невидимым для той хреновины, которая к тебе плывет. Эта идея не очень пришла с Джеку по душе. Как бывший морской котик, он привык к активной обороне, но поскольку сейчас в его руках не было ни автоматической винтовки, ни гранатомета, приходилось подчиняться гидробиологу. Он мягко опустил на утилус на истыдно. После короткой паузы Джек отключил аккумуляторную батарею. Ксеноновые проектора потухли, ускорители затихли, пока даже свет в кабине подлодки. Собственное дыхание показало Джеку необычно громким. Где-то в отдалении он видел странное мерцание. Что это, светящие с организма? В ухе раздался шепот Роберта. — Не выходи на связь. Возможно, оно обладает локатором и способно засечь тебя по звуку. Мы пытаемся создать радиошоу напугать его. Где? Молчи! Она только преодолела последний горный кряж. Какое здоровенное! Вот оно подплывает! Джек сдаил дыхание, словно боя, что неведомое чудовище услышит его, и вытянул шею, безуспешно вглядываясь расширившимся зрачками в кромешную темноту. Оно кружит рядом с тобой. Черт! Что ж это такое? Джек вытер капельку пота, скатившуюся с по виску кабине становилось душным. При отключении электричества не работали нейтрализаторы углекислого газа, значит, воздуха у него осталось минут на 30 не больше. Дольше прикидываться мертвому не удастся. Внезапно он почувствовал, как что-то большое двигается над ним. Не увидел именно, почувствовал каким-то первобытным чутьем, которое, наверное, предупреждало об опасности еще древних людей во времена палеолита. Сердце Джека забилось в удвоенном темпе. На лбу выступил пот. Он по-прежнему пытался разглядеть хоть что-то рядом с собой. Оно прямо над тобой, — прошептал Роберт. Субмарину протащило на эскодюме в поилу, но Джек был уверен, что к его маленькой подлодке ничего не прикасался. Но сдвинул с места поток воды, вызванный движением чего-то огромного рядом с ним. В следующий момент увлеченный новой попутной струей наутилус накренился, встал на один полос и развернулся вокруг своей оси. Жек окаменел, подняв обе руки и упершись с ладонями в акриловый купол кабины. Какого же размера эта штука? Субмарина укрутила еще несколько секунд, затем она опустилась на грунт. Раздался скрежет металла. Левый полос наутилуса встал на один из металлических обломков. Теперь лодка стояла накренившись и слегка покачиваясь в этом неустойчивом положении. — Оно рыскает вокруг тебя, Джек. Сигнал нашего сонара его не напугал. Джек не видел ничего дальше собственного носа, но ощущал, как над его головой что-то кружит. Воздух со свистом вырывался сквозь его сжатые зубы. А потом... Он почувствовал, как подлодка снова сдвинулась с места, что-то шлепнуло по колпаку, словно по автомобильному стеклу ударили мокрой тряпкой. Субмарина повалила на бок, и Джек повис на ремнях безопасности. Почти сразу же подлодка испытала еще один более сильный удар. Ремень впился в шею Джека на наподобие горроты, наутилос подпрыгнул и снова опустился на дно. От корпуса отрывалась какая-то деталь. К счастью, на сера злотка встала нормально на оба полоза. Джек выпрямился в кресле. Он понял, что происходит. это чертова тварь попросту играет с ним, как кошка с пойманной мышью. Он схватился за рычаги управления.